А почему бы и нет? Сократ был человек и не хотел ни быть, ни казаться чем-либо иным. Философия нисколько не ополчается против страстей естественных, лишь бы они знали миру. И она проповедует умеренность в них, а не бегство от них. Ее усилия в борьбе с ними направлены лишь против тех страстей, которые чужды нашей природе и неизвестны. и принесимы извне она говорит, что побуждение нашего тела не должно усиливать измышления и ума и мудро предостерегает нас от желания возбуждать себе голод присощением от желания набить свой живот вместо того, чтобы его наполнить она увещевает избегать всякого наслаждения заставляющего нас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 ие со присутствовать но разве у меня нет достаточных оснований считать что эти предписания философии к тому же, по-моему, слишком суровы относятся лишь к такой плоти, которая безотказно выполняет свои обязанности и что следовательно изнурённая плоть, так же как и вялый желудок кезвинительно согревать и поддерживать искусственно усилием воображения, возвращая ей бодрость и чувственное влечение, разана их утратила. Не можем ли мы сказать, что в нас, пока мы пребываем в этой земной темнице, нет ничего ни не чистого, ни чисто плотского, ни чисто духовного, и что мы беспощадно разрываем на счастье живого человека. И разве, как мне кажется, не было бы гораздо справедливее, если бы мы относились к принятым среди нас любовному техам, по крайней мере, с таким же сочувствием, как мы испытываем к страданию? Оно, например, доходило в душе у святых всем своим существом, предававшихся покаянию, можно сказать, до крайних пределов. И вследствие тесных уз, связывающих плоть с душой, плоть, разумеется, тоже несла при этом свою долю страдания, хотя могла быть и непричастной к причине его продившей. И всё же этим святым было мало, чтобы плоть лишь следовала за скорбящей душой, и ей соприсутствовала. Они подвергали её жестоким и только ей одной предназначенным истязанием, дабы и душа, и плоть, соревнуясь друг с другом, погружали человека в страдания, тем более благотворное, чем оно было мучительней. Подобным же образом справедливо ли отвращать нашу душу от плотских утех и говорить, что она должна вовлекаться в них как бы по обязанности, в силу неизбежной истины, и рабской необходимости. Но ведь именно душей подобает внашивать их и пестовать, влечься к ним и управлять ими. Ибо всем руководит только она. Ведь как раз она и присущие ей наслаждения и должны, по-моему, внушать и передавать плоти всей свойственной их сущности ощущениям.